ЭПИЛОГ Что может быть лучше Нового Года? Правильно, свадьба под Новый Год. А еще и день рождения. Да не человека, а драконихи. Да не простой драконихи, а целого матриарха огненных пушистых драконов. Вот только, чтобы все это провернуть, необходимо победить босса аномалии ранга Апокалипсис 3+, освободить ее покои для торжества, а тушку использовать для воскрешения Фаи. Об этом я думал, глядя на огромную каменную башню перед собой. — Ну что, пойдем или передумал? — весело произнесла Ярослава, пока еще пожарская хлопнув меня по заднице. «Ну, как можно на глазах у законных жен императриц усмехнулась облаченная в дорогие доспехи Кристина и покачала головой. «Я скоро пополню ваши ряды», легко ответила Яра, откинув прядь. «Мы уже давно ждем», тепло произнесла Света и потрясла меня за рукав. «Любимый, ну пойдем уже». Не терпится сразить безумную дракониху и воскресить Фаину Максимовну. «Вернем мамулю!» — прогремел на всю аномалию мысли голоса Лютика. «Ага!» — Пробасил дворин. «Без летающей белки совсем скучно!» Мы с женами и невестой усмехнулись. Как и члены рейда, гости на моей намечающейся свадьбе, что стояли чуть поодаль от нас, и напряженно поглядывали на башню. Вперед меня вышел огромный жирный скоробей и напряженно уставился на логового босса. Затем повернулся ко мне и посмотрел мне в глаза своими глазами-бусинками. Я погладил его по лысой голове. Да, юрца воскресить оказалось проще. Аномалии с нужными боссами встречаются гораздо чаще. Что же до воскрешения Фаи, то практически за год поисков мы лишь недавно обнаружили аномалию, в которой господствует безумный матриарх огненных пушистых драконов. И то я считаю, что нам очень-очень-очень повезло так быстро найти нужный апокалипсис 3+. Ну или неделимый там что-то подкрутил. «Пойдем уже, дорогой!» — шепнула мне на ушко Кристи. «Не только ради Фаины Максимовны, но и ради Яры!» Я усмехнулся и скомандовал. «Рейд, входим в логово босса! Всем быть наготове. Сам же я в тот момент думал о словах своей первой жены. Забавно вышло. Я не хотел рассказывать о своем путешествии к Хаситу и поражении от Константина в альтернативной временной ветке. Однако же шило в мешке не утаишь. А точнее отсутствие Фай и Юрца. Они ведь были, были, а потом хоп, и исчезли средь бела дня. А я стал невероятно сильным и открыл в себе новые умения». В общем, жены и невесты насели с вопросами. Ну, в итоге я им все и рассказал, опустив самые тяжелые детали. Однако же моих девчонок все равно проняло, особенно Яру. Она тогда сразу заявила, «Фаина Максимовна и Юрец спасли нас всех, пожертвовали жизнями ради нашего будущего, показали себя достойнейшими воинами». «Мой любимый принц, клянусь, я не смогу быть счастлива, пока не верну их к жизни. Если ты говоришь, что это возможно, значит, это наша первоприоритетная цель. Я хочу, чтобы Фаина Максимовна и ее рец были почетными гостями на нашей свадьбе, и приложу все усилия, чтобы этого добиться». Слово «не воробей». «Вообще ничто не воробей, кроме воробья». «М-да». Без сам начинаю юморить, как в низкопробном комедийном шоу. В общем, Яра землю грызла, выискивая нужные аномалии, а я тем временем модернизировал метод воскрешения, и мне стали нужны для него новые ингредиенты. Их поиск тоже на себя взяла Яра. Разумеется, мои жены и я тоже в этом участвовали. Разумеется, моим женам было жали Яру. Они даже сами предлагали мне начать относиться к Яре как к полноценной жене. Но, когда Пожарская об этом узнала, сама заортачилась. Мол, не могу я заставить моего любимого императора изменять императрицам. В общем, веселый выдался у нас год. После того, как я уничтожил сердце и сосредоточение своего братца, и разделил его душу с душами матери, отца и Глеба, я сразу же короновался. Реально на следующий день. Долго ли всех через портал собрать в Кремле, да видео записать? Более помпезное торжество с приглашением массовых гостей и выходом в народ оставили на будущее. А тогда мне нужно было завершить войну Франции и Британии. Да и войска наши под Лили не понимали, что теперь делать-то, на чьей стороне стоять. Мы прибыли к ним и все им подробно объяснили. А затем я перенес эти войска и других своих воинов прямо к Букингемскому дворцу, как раз к моменту, когда тому у императора собралась вся британская верхушка. В общем, с британцами был разговор короткий. Либо вы меняете правящую династию и делаете императором лорда Джорджа Вильерса, также известного как герцог Бекингем, либо мои войска и драконы стабильно начнут появляться в разных точках Британской империи. Разумеется, лишь с добрыми намерениями научить британцев Россию любить. Британцы наших добрых намерений не оценили и быстро власть поменяли. Правда, им пришлось понервничать, пока они искали герцога Бекингема, моя армия и драконы топтали газон в центре Лондона. Кстати, Бекингема нашли в довольно злачном портовом районе. Он там скрывался в подполье, облачившись в кепку-восьмиклинку и клетчатый полукомбинезон. Пытался интегрироваться в местный контингент. Боялся за свою жизнь с тех пор, как британско-французские отношения обострились. Но в итоге война закончилась, все счастливы и хотят дружить с Российской империей. Сами же мы развиваемся и тоже дружим со всеми в ответ. Наднациональный корпус стражей создали. Нельзя дать аномалиям расплодиться по всей планете. Их нужно изучать и закрывать. У главы корпуса царевича Владислава делал не в впроворот. Но иногда всей нашей огромной семье удается весело отдохнуть. Вон Саша с Адолиной и Артемом недавно свой первый фильм сняли, и мы все ходили на премьеру. Некоторые мои близкие за этот год сыграли свадьбы. Еще благодаря новому британскому императору мы смогли отыскать моих приемных родителей. Тех самых русских шпионов, что исчезли после того, как накрыли ячейку в Лондоне. Где они были, вспоминать не хочется. Главное, что с помощью семейного дара я полностью восстановил их физически и психически, а затем принял под свое крыло. Не то чтобы они стали моим детям полноценными бабушкой с дедушкой, но, как минимум, взвалили на себя роль дополнительных нянек для малышей. «А, кстати, о няньках. Самое смешное из того, что произошло — месть королевы Натальи матушки Арине. Да-да, Наташка таки выпросила у меня свою биологическую мать на поруки и перевоспитание. И заставила нашу фифу Арину нянчиться с малышами. С какими? Это второе самое смешное. Принц Эммануэль не мог иметь детей в силу некоторых особенностей организма. При этом с женщинами у него в интимном плане все было хорошо. Так вот, я как-то еще до финальной битвы по доброте душевной взял и подлечил его через поле семейным даром. Ему ничего не сказал, сделал сюрприз. В общем, Мануэль был обескуражен, когда Наталья от него забеременела. М да, притом сразу двойней. Но детишкам очень рад. А они на папашку похожи, как две капли воды. К слову о детишках. У меня теперь их тоже двое. Константин и Валентина. Света совсем недавно родила дочурку, но в аномалию на свадьбу с нами напросилась. А малышей мы оставили с няньками и Лизой. Она беременна, и негоже ей по апокалипсисам шляться. «Яра, добивай!» — крикнул я, осознав, что как-то быстро мы угрохали местную безумную дракониху. Да уж, слабенький матриарх, не читав Фаи в ее прошлой жизни. Ну да ладно, нам главное тело. К слову, и душу местной драконихи не упустил, создав яйцо, но им пусть в дальнейшем сама Фаи и занимается. А пока... к таинству все было готово. Не прошло и пяти минут, как тело мертвого матриарха вспыхнуло яростным пламенем. На этом теле уже лежало яйцо. Оно начало расти, а тело, наоборот, уменьшаться. Когда драконье тело исчезло, яйцо было размером с грузовик. Треснула скорлупа, и мы увидели улыбчивую, мохнатую рыжую морду». А вот и я, мы хорошие, радостно произнесла Фая, оглядевшись по сторонам, и сконцентрировав взгляд рыжих глаз на нас с ярой. Давненько меня не было. Это ж сколько дарам у меня накопилось. О. Но все потом, а пока горько, горько, горько. Опа, самка номер четыре. жениться скорее и весело сношайтесь в аномалии, как вы хотели. Совет вам да любовь. С праздником, мои дорогие! Конец книги. Читал Константин Загадский.